Дуэль. На место встречи дуэлянты и их секунданты прибыли в половине пятого. Дул очень сильный ветер, что заставило их искать убежище в маленькой сосновой роще. Снег был глубокий, по колено, и нужно было вытоптать в снегу площадку, чтобы противники удобно могли стоять друг против друга и сходиться. Оба секунданта и Дантес занялись этой работой а закутанный в медвежью шубу Пушкин молча ждал, когда они закончат В нем выражалось сильное нетерпение приступить скорее к делу. Когда Данзас спросил его, находит ли он удобно выбранное им и Даршаком место, Пушкин отвечал, «Мне это решительно все равно, только, пожалуйста, делайте все это поскорее». Отмерив шаги, Данзас и Даршак отметили барьер своими шинелями,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 Но в это время Дантес, не дойдя до барьера одного шага, выстрелил, и Пушкин упал на шинель, служившую барьером. Уже лёжа на земле, он произнёс, «Кажется, у меня раздроблено бедро». Некоторое время Пушкин оставался неподвижным лицом к земле, секунданты бросились к нему, но когда Дантес намеревался сделать то же, Пушкин удержал его словами. «Подождите!» Я чувствую достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел». На коленях, полулежа, Пушкин целился в Дантеса долго, около двух минут и, наконец, выстрелил. Пуля попала в цель, пробила руку, которой Дантес прикрывал грудь и ударилась в одну из металлических пуговиц мундира, причинив лишь легкое ранение. Однако Дантес упал, так как его сбила с ног сильная контузия. Пушкин, увидев его падающего, бросил вверх пистолет и закричал «Браво!». Между тем кровь лила из раны, и Пушкин снова упал, забывшись на несколько минут. Придя в себя, Пушкин первым делом спросил у Даршака «Убил я его?» «Нет», — ответил тот, — «вы его ранили». «Странно», — сказал Пушкин. «Я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет. Впрочем, все равно». Как только мы поправимся, снова начнем. Примечание. в П.Е. Дуэль и смерть Пушкина, Москве, 1987 год, страница 226-я». Конец примечания. Кольчуга Дантеса? Вероятность того, что дуэльная пуля попадет в пуговицу, ничтожно мала. Но даже и при этом она должна была ту пуговицу сплючить и глубоко вдавить в тело. Однако этого не произошло. Такая странность породила версию, что вопреки кодексу чести Дантес явился на дуэль в кольчуге. Версия эта была довольно популярна в 1930-е годы, когда убийцу Пушкина принято было выставлять отвратительным чудовищем в то время как он был самым обыкновенным, заурядным и довольно ограниченным человеком. Однако никаких доказательств у этой версии нет. К тому же, приходить на дуэль в кольчуге было крайне рискованно. Если бы это обнаружилось, то Дантес был бы опозорен на всю жизнь. Никто бы не подал ему руки. Легкое ранение можно объяснить тем, что Пушкин сделал свой выстрел после того, как упал, и в дуло его пистолета мог забиться снег, что и снизило убойную силу. Ранение Пушкина Пушкин был ранен в правую сторону живота. Пуля, раздробив кость верхней части ноги, у соединения с тазом глубоко вошла в живот и там застряла. Продолжать поединок поэт больше не мог. Самостоятельно передвигаться тоже было не в состоянии. Данзас с Даршаком Подозвали извозчиков и с их помощью разобрали находившийся неподалеку забор из тонких жердей, который мешал саням подъехать к тому месту, где лежал раненый Пушкин. Нашинели поэта потащили к саням, оставляя на снегу кровавый след. Общими силами усадили его бережно в сане, Донзас приказал извозчику ехать шагом, а сам пошел пешком подле саней вместе с Даршаком. Раненый Дантес ехал в своих санях за ними. Сани сильно трясло во время переезда на расстояние полуверсты по очень скверной дороге, но Пушкин страдал, не жалуясь. Домой возвратились в шесть часов. камердинер верный Никита Козлов, взял поэта на руки и понес на лестницу. — Грустно тебе нести меня, — спросил у него Пушкин. Козлов не ответил. У подъезда Пушкин попросил Донзаса выйти вперед и, если жена дома, то предупредить ее и сказать, что рано не опасна Донзас немяшко обошел в дом без доклада, прошел через столовую, в которой накрыт уже был стол, и через гостиную, и очутился в кабинете жены Пушкина. Она сидела со своей старшей незамужней сестрой Александрой Николаевной. Они о чем-то беседовали. Внезапное появление Донзаса удивило и даже испугало Наталью Николаевну. Она вопросительно взглянула на вошедшего. Донзас, стараясь говорить как можно спокойнее, сообщил, что муж ее стрелялся с дантесом что Александр Сергеевич ранен, но очень легко. Наталья Николаевна опрометью бросилась в переднюю, куда в то время люди вносили Пушкина на руках. Увидев жену, Пушки начал ее успокаивать, говоря, что рана его вовсе не опасна, и попросил уйти, прибавив, что как только его уложат в постель, он сейчас же позовет ее. Его внесли в кабинет. Он сам велел подать себе чистое белье, разделся и лег на диван, находившийся в кабинете. Жена хотела войти, но он громким голосом остановил ее, так как опасался показать ей рану, чувствуя сам, что она была крайне опасной. Жену допустили к поэту только тогда, когда он был уже полностью переодет и укрыт. Донзас сразу же отправился за врачом, но долго не мог его найти. Семейным врачом Пушкиных был доктор Иван Тимофеевич Спасский. Но он, хоть и имел ученые степени, был, говоря о современном языком терапевтом и акушером, а не хирургом. Поэтому Донзас поехал к доктору Аренту, потом к доктору Соломону. Выбор был не случайен. Николай Федорович Арент, лейб-медик Николая I, тайный советник, доктор медицины, имел опыт лечения раненых в 30 боевых сражениях. Во время Отечественной войны он прошел вместе с армией путь от Москвы до Парижа. Французские хирурги восхищались его мастерством. Профессор Христиан Христианович Соломон возглавлял кафедру и клинику оперативной хирургии Петербургской академии. Но этих прославленных хирургов не оказалось дома, и Донзас оставил им записки, а сам отправился к доктору Персону. Однако и тот был в отсутствии. Донзас поехал в воспитательный дом, где, по словам жены, в тот момент находился Персон, но и там не застал его наконец акушер шольц помог ему пообещав привести хирурга доктора задлера главного врача придворного конюшенного госпиталя и вот наконец врачи прибыли при обследовании раны пушкин потребовал удалить жену и прочих домашних плохо со мною осознавал пушкин доктора арентоун спросил что вы думаете о моей ране я чувствовал при выстреле сильный удар в бок и горячо стрельнула в поясницу. Дорогой ушло много крови. Скажите мне откровенно, как вы рану находите? — Не могу вам скрывать, что рана ваша опасная, — ответил врач. — Скажите мне, смертельная? Ариент не стал скрывать страшной правды. — Спасибо, — поблагодарил его Пушкин. — Вы поступили со мною как честный человек. Нужно устроить свои домашние дела. Пушкин попросил не давать больших надежд его супруге и не скрывать от нее, в чем дело. Она не притворщица и должна все знать. Завещание его было коротким, все жене и детям. Пушкин велел записать частные долги. Начал писать сам, но потом подозвал Донзаса и продиктовал ему все свои долги, на которые не было ни векселей, ни заебных писем. Потом снял с руки кольцо и отдал Донзасу, прося принять этот подарок на память. Взволнованный Донзас заверил Пушкина, что готов отомстить за него тому, кто его поразил. «Нет, нет», — возразил Пушкин. «Мир, мир!» Ариент объявил Пушкину, что по обязанности своей он должен доложить обо всем случившемся государю. Пушкин ничего не возразил против этого но поручил только Аренту просить от его имени государя не преследовать его секунданта. «Уезжая, Арент, — сказал провожавшему его в переднюю Донзасу, — штука скверная, он умрет. Покинув Пушкин, Арент отправился во дворец, но не застал государя, потому что тот был в театре. Арент рассказал обо всем камердинеру и велел, чтобы по возвращении императора тот все ему передал. Так и было сделано, около полуночи за Арентом от государя приехал фельдъегерь с повелением немедленно ехать к Пушкину и передать ему письмо, написанное Николаем Павловичем собственноручно. «Это письмо приказано было возвратить. Я не лягу и буду ждать», — приписал император. Письмо императора Пушкину было таким. «Если Бог не приведет нам свидеться в здешнем свете...» посылаю тебе мое прощение и последний совет умереть христианином о жене и детях не беспокойся я беру их на свои руки николай павлович напомнил пушкину об исполнении христианского долга поэт немедленно на то согласился возьмите первого ближайшего священника попросил он послали за протеиереем петром песоцким из церкви спаса нерукотворного на конюшенной площади Священник прибыл и скоро отправил церковную требу. Пушкин исповедался и причастился святых таинств. Исполнив все положенное, больной вдруг вспомнил о своем коллеге-издателе Николае Ивановиче Гречи, у которого недавно умер сын. — Если увидите Греча, — просил он священника, — кланитесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере. Это растрогало престарелого духовника. «Вы можете мне не верить, когда я скажу, что я для себя самого желаю такого конца, какой он имел», — сказал он кому-то. Самообладание, и выдержка Пушкина вызывали у окружающих уважение. «Я присутствовал при тридцати сражениях», — часто повторял впоследствии доктор Арент. «Видел многих умирающих, но не встречал ни одного» обладавшего таким мужеством, как Пушкин. Пуля повредила кишечник, и у Пушкина развивался перитонит. Поэт, хоть и терпела сильные боли, страдал, молча, сдерживая стоны. Больше всего Пушкин переживал за Наталью Николаевну. Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском. Он беспокоился о наказании, которое ждало его секунданта Донзаса, вспоминал друзей, лишь время от времени он тихо жаловался на боль в животе и забывался на короткое время. Известие о дуэли быстро разнеслось по Петербургу. Один за другим начали съезжаться к Пушкину друзья его. Жуковский, князь и княгиня Вяземские, граф Вильегорский, князь Мещарский, Валуев, Тургенев, Екатерина Ивановна Загряжская. Все эти лица до самой смерти Пушкина не оставляли его дом и отлучались только на самое короткое время. В гостиной и в передней собралась толпа народа, многие плакали. Княгиня Вяземская взяла на себя задачу опекать и утешать Наталью Николаевну, состояние которой было невразимо. Как привидение, иногда подкрадывалась она в двери комнаты, где лежал ее умирающий муж. Он не мог ее видеть и не хотел, чтобы она к нему подходила, так как она могла заметить его страдания. Он мужественно пересиливал стоны, чтобы не пугать жену. Всякий раз, когда она входила или только останавливалась у дверей, он чувствовал ее присутствие. «Жена здесь», — говорил он, — «уведите ее». Когда ему сказали, что бывали случаи, что от таких ран оживали, то он махнул рукой в знак сомнения. Около четвертого часу ночи с двадцать седьмого на двадцать восьмое боли в животе начала усиливаться. И к пяти часам возросла до высочайшей степени. Это была настоящая пытка. Пушкину давали морфий, но и он не мог умерить боль. решились поставить промывательное чтобы облегчить и опростать кишки. Увы, оно не только не подействовало, но и причинило поэту лишние, ненужные страдания. Врач спасский не покидавший дом поэта все эти дни, с медицинской точностью и живым человеческим участием описал мучения поэта. От боли лицо его искажалось, взор его делался дик, казалось, глаза готовы были выскочить из своих орбит, ло покрывалось холодным потом руки холодели временами пропадал пульс готовый вскрикнуть пушкин только стонал боясь чтобы жена не услышала чтоб ее не испугать зачем эти мучения бормотал он без них я бы умер спокойно пушкин страдал не только от боли но и от чрезмерной тоски что доктора приписывали воспалению брюшной полости и воспалению больших венозных жил. «Ах, какая тоска!» — восклицал он иногда, закидывая руки на голову. «Сердце изнывает!» В продолжении ночи страдания Пушкина до того увеличились, что он решил застрелиться. Позвав слугу, он велел подать ему один из ящиков письменного стола, в котором были пистолеты. Вмешался Донзас, Он подошел к Пушкину и отобрал у него пистолеты, которые тот уже спрятал под одеяло. Поставили двадцать пять пиявок к животу. Только это несколько облегчило страдания. Лихорадка стихла, жар уменьшился. Опухоль живота спала, пульс сделался ровнее и гораздо мягче. Кожа показывала небольшую испарину по утру на другой день, 28 января, боли несколько уменьшились, но лицо поэта еще выражало глубокое страдание. Руки по-прежнему были холодны, пульс едва заметен. Пушкин понимал, что конец близок, пожелала видеть членов своей семьи, чтобы с ними проститься. «Жену, просите жену», — произнес Пушкин. Наталья Николаевна с воплем горести бросилась к страдальцу Это зрелище у всех извлекло слезы. Пушкин завещал ей. «Носи по мне траур два или три года. Постарайся, чтоб забыли про тебя. Потом выходи опять замуж, но не за пустозвона». Потом он попросил позвать друзей. Жуковский, Вильегорский, Вяземский, Тургенев и Донзас входили один за другим и братски с ним прощались. В тот день к Пушкину приехал его друг Владимир Даль, узнавший о смертельном ранении поэта. По образованию он был военным врачом. Даль подошел к больному. Пушкин подал ему руку, улыбнулся и сказал «Плохо, брат». Это был первый раз, когда Пушкин обратился к Далю на «ты». Даль присел к кадру смерти и не отходил уже до конца. Пушкин умоляюще спросил «Скажи мне правду. Скоро ли я умру?» Даль не решился сказать правду и уклончиво ответил. «Мы за тебя надеемся. Право надеемся. Не отчаивайся и ты». Пушкин благодарно пожал ему руку и сказал облегченно. «Ну, спасибо». Потом поинтересовался, почему нет Карамзиных. Тотчас же, же послали за Екатериной Александровной Карамзиной, которая через несколько минут и приехала.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 Вдруг очнувшись, он попросил морожки. Выслушав его желание, Наталья Николаевна послала в ближайшую лавку за этой ягодой. Пушкин ждал с большим нетерпением и несколько раз повторил «Морожки, морожки». Наконец принесли морожку. «Позовите жену», — сказал Пушкин, — «пусть она меня кормит». Он съел две-три ягодки, проглотил несколько ложечек соку морожки, Сказал «довольно» и отослал жену. Лицо его выражало спокойствие. Это обмануло несчастную. Выходя, она с надеждой сказала, «Вот увидите, что он будет жив, он не умрет». Ах, как она ошибалась. Это были уже последние минуты Пушкина. Поэт попросил поворотить его на правый бок. Далее Донзас и врач исполнили его волю, Слегка поворотили его и подложили к спине подушку. «Хорошо», — сказал он, и потом, несколько погодя, промолвил. «Кончено». «Да, кончено», — согласился Даль. «Мы тебя поворотили». «Кончена жизнь», — возразил Тихо Пушкин. Не прошло и несколько мгновений, как поэт сказал. «Теснит дыхание». То были последние его слова. Оставаясь в том же положении на правом боку, он тихо стал кончаться, и вдруг его не стало. Было 14:46 29 января, 10 февраля. Примечание. И Аренты дали доктор Спасский оставили подробнейшие записки о смерти Пушкина. Конец примечания. В день смерти под наблюдением скульптора Гильберга с лица поэта была снята гипсовая маска, а художник Макритский ученик Карла Брюлова зарисовал поэта на смертном одре. Две восковые свечи у изголовья, прикрытый саваном сюртук и неподвижное лицо. Сам Брюлов, очень любивший Пушкина, не смог прийти ни на прощание, ни на отпевание, так как тяжело болел в это время. Вскрытие трупа показало, что рана принадлежала к безусловно смертельным. Раздробления, подвздошные и в особенности крестцовой кости, неисцелимы. При таких обстоятельствах смерть могла последовать первое от истечения кровью, второе от воспаления брюшных внутренностей, больших вен, общее с поражением необходимых для жизни нервов и самой конечности становой жилы. Кауда эгуина. Третья, самая медленная томительная смерть от всеобщего изнурения при переходе пораженных мест в нагноение. Раненый наш перенес первое, и поэтому успел приготовиться к смерти и примириться с жизнью, и, благодаря Богу, не дожил до последнего, чем избавил и себя, и ближних своих от напрасных страданий. Владимир Даль. Примечание. Записка доктора Даля напечатана впервые в медицинской газете за 1860 год, номер 49, и затем не раз перепечатывалась. Конец примечания. В наше время такое ранение не считалось бы смертельным. Наталья Николаевна очень тяжело переживала происходящее. Она то и дело принималась ломать руки, твердя «Я убила моего мужа».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 она должна была бы остеречься. От нервного потрясения у нее случились конвульсии такой силы, что ноги ее доходили до головы. Судороги в ногах долго продолжались у нее и после, начинаясь обыкновенно в одиннадцать часов вечера. От этого у нее расшатались все зубы, кои были очень хороши и ровны. Лейб Медикарент, видевший много смертей и много страданий, признавал, Для Пушкина жаль, что он не был убит на месте, потому что его мучения были невыразимы. Но для чести жены его счастье, что он остался жив, никому из нас, видя его, нельзя сомневаться в ее невинности и в любви, которую к ней Пушкин сохранил. Примечание. Петр Вятимский. Письмо Денису Давыдову. 5 февраля. Конец примечания. Николай I выполнил все обещания, данные поэту. Он заплатил многочисленные долги Пушкина, очистил от долгов заложенное имение его отца, назначил вдове и дочерям пансион. Отдал сыновей в пажи и выделил по полторы тысячи рублей на воспитание каждого по вступлении на службу. издал сдал на казенный счет сочинения Пушкина в пользу вдовы и детей а также единовременно выдал Наталье Николаевне 10 тысяч рублей. В первые дни после гибели Пушкина отечественная печать как бы онемела, до того был силен страх перед Бенкендорфом и Уваровым. В одной лишь газете «Литературные прибавления к русскому инвалиду» редактор Андрей Александрович Краевский поместил несколько теплых, глубоко прочувствованных слов, написанных Адоевским. Солнце нашей поэзии закатилось. Пушкин скончался, скончался в цвете лет, в середине своего великого поприща. Более говорить о всем не имеем силы, да и не нужно. Всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано.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 Но даже эта небольшая статья вызвала неудовольствие князя дандукова корсакова который вызвал Краевского для объяснений. О Пушкине простой народ горевал гораздо более петербургского света. Дочь Карамзины, их княгиня Екатерина Николаевна Мещерская, вспоминала. В течение трех дней, в которые его тело оставалось в доме, множество людей, всех возрастов,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 у которого было три отечества и два имени. Официально было объявлено, что отпевание состоится в церкви Адмиралтейства. В разосланном от имени Натальи Николаевны Пушкиной извещении о кончине супруга было приглашение к отпеванию именно в этом храме. Однако, опасаясь волнений из-за большого числа желающих проститься с вольнолюбивым поэтом, Николай I в последний момент распорядился перенести отпевание в сравнительно небольшую конюшенную церковь, куда смогли попасть только ближайшие друзья Пушкина и члены иностранных миссий под присмотром жандармов. Выносили тело поэта из дома ночью, в присутствии узкого круга родных и друзей. Никто из посторонних не допускался, несмотря на многочисленные просьбы. Но все же отставной офицер путей сообщения, некто Веревкин, сумел пробраться к дому Пушкина по льду реки. За порядком следили начальник штаба корпуса жандармов Дубельт в сопровождении около 20 офицеров. По соседним дворам были расставлены пикеты, развернутые вооруженные силы вовсе не соответствовали малочисленным и крайне смирным друзьям Пушкина, собравшимся на вынос тела. Отпевание состоялось тоже ночью с 31 января на 1 февраля. За упокойную службу совершил протоиерей Петр Песоцкий, тот же самый, что исповедовал Пушкина. Площадь вся покрыта народом, во дворах и на набережной мойке тоже толпились люди, народу собралось так много, что из-за тесноты разорвали фрак у князя Мещарского. Явились австрийский посол, неаполитанский, саксонский, баварский и все с женами и со свитами. Чины двора, министры, пришел граф Уваров, бледный, потрясенный, была госпожа хитровозда дочерьми, баснописец Крылов, граф Бобринский, князь Шаховской. Пришли проститься с Пушкиным актеры, в том числе знаменитый Каратыгин, чей бенефис был отменен из-за смерти поэта. Каратыгин планировал выступить в пушкинском скупом рыцаре. Все товарищи поэта по лицею явились, молодежи множество. Пришел попрощаться с Пушкиным и престарелой Энгельгард, бывший директор царско-сельского лицея. С грустью старик произнес «Восемнадцатый из моих умирает». Друзья на руках вынесли гроб из церкви и опустили в покойницкую в соседнем дворе. а Ночью в тот подвал пришла графена Загревская. Экзальтированная красавица, рыдая и признаваясь поэту в любви, провела там всю холодную зимнюю ночь. К месту погребения в Святогорском монастыре повезли гроб Пушкина. Его друг, еще пар за массу, Александр Иванович Тургенев, и престарелый дядька, не помнивший себя от горя, Никита Козлов. Он все обнимал гроб своего барина, будучи не в силах расстаться с ним. Гроб с телом поэта сначала привезли в Михайловское, затем оттуда в Святогорский монастырь для погребения. Одни вспоминают, что опускали гроб в землю только трое — Тургенев, Козлов и какой-то жандарм. Другие же утверждают, что к ним присоединились и обитательницы тригорского в тот раз гроб зарили неглубоко земля слишком промерзла по весне могилу раскопали и похоронили поэт вторично об обустройстве погребения по словам ее младшей дочери позаботилась проковве александровна осипова наталья николаевна в первый раз приехала на могилу мужа только через два года в тысяча году Она установила там памятник.